Глава 7 Сиена. Несмотря на то, что после попытки заставить Лохлина повиноваться моей воле, я легла спать пораньше, отдохнуть мне так и не удалось. Даже при том, что в итоге пришлось отступить и дать попятную, я кожей чувствовала, что на самом деле могла заставить его повиноваться. Но если бы я сделала это, то лишила бы его воли. Лохлин стал бы моим рабом, хотя обладал собственным разумом. И что пугало меня сильнее, так это то, что животное в нем хотело повиноваться больше мне, чем ему. Я повернулась на бок. Одеяла дарили телу жар и сдавливали его. Я открыла глаза и вгляделась в темноту, прятавшую кое-что. Передо мной, с обнаженной грудью, стоял Джордан. Бледный, словно в нем не осталось ни капли крови. Возле его сердца зияла рана, а по узкой груди стекали струйки чёрной крови. «Сиси, -си, ты сказала, что защитишь меня, что я буду в безопасности. Ты сказала, что придёшь за мной, но не сделала этого. Ты не выполнила своих обещаний». Я застонала и потянулась к нему, «Джордан, я пыталась. Я пришла сюда ради тебя. Я хотела забрать тебя, как и говорила». «Нет, ты не пыталась. Ты была слишком медлительна, как и раньше. Когда меня забрали, ты и тогда была медлительна». Его глаза были злыми и печальными. Печальнее чего бы то ни было. Разочарованными. Его взгляд был стрелой, пронзающий так... Как не смогло бы ничто другое. Я вся дрожала, но нашла в себе силы встать и подойти к Джордану. Сперва я осторожно обхватила его мертвенно-бледные и ледяные пальцы, а затем обняла так, будто бы в этот раз точно могла спасти. «Джордан, пожалуйста, я не хотела, чтобы ты умирал. Я хотела спасти тебя. Я люблю тебя, Джордан, ты знаешь это». «Пожалуйста, ты должен знать, я все делала, чтобы найти тебя». Он сделал шаг назад, увеличивая между нами расстояние, а затем покачал головой и пристально посмотрел на меня. «Так много несдержанных обещаний. Если бы ты действительно любила меня, то прилагала бы больше усилий. Тогда бы ты точно спасла меня». Его слова были острее любой заколки, вонзившейся в сердце. Мои ноги подкосились, и я упала на колени, уставившись на него. Слезы текли по лицу. «Нет, я пришла за тобой, Джордан! Я пришла за тобой!» «Если бы ты ушла, я остался бы жив. Я был бы жив!» Рыдания тяжелым комом застряли в груди. Я покачала головой. «Нет, нет, Джордан, это не так!» Его взгляд был бессердечным, холодным и злым. Он выдернул свои руки из моих. «Тебя предупреждали, что все мы умрем. И все же ты осталась». Дрожа, я обхватила себя руками, пытаясь защититься от колких и холодных слов, что разрывали меня на части. Слов юноши, который многие годы был моей единственной семьей. Слов юноши, которого я любила так сильно, что бросила собственную жизнь в огонь ради его спасения. Я моргнула, и всего на долю секунды видение дрогнуло. Тело Джордана словно наложилось на другое. Фигуру в плаще с длинными волосами, что выбивались из-под капюшона, И женственными изгибами, нечеткими, но тем не менее. Я покачала головой и медленно поднялась на ноги. Хотя ты и сон, он был реалистичным. Невероятно реалистичным, даже если я этого до конца не понимала. Ты нет, Джордан, верно. Его образ еще раз дрогнул, и передо мной предстала женщина в плаще с капюшоном. Несмотря на пышные формы, она была крепкой и выше меня. Она заговорила хриплым голосом, таким же, какой я слышала от мотыля и во сне о маргаритках. «Тебя предупреждали. Ты не вняла моему предупреждению и заплатишь за это». Я уставилась на нее, выпрямившись. Я была уверена, что это та сука, что убила Джордана, так же, как и Скарлетт. «Кто ты?» Ее смех раздался отовсюду. «Я всё. Я мир. Я звёзды и тьма. Ты должна склониться предо мной в благодарность за то, что находишься в моем присутствии». Ноги подкосились под внезапным давлением, заставившим меня снова опуститься на колени. «Ты убила Джордана, да?» Я не могла сказать, откуда знала это. Просто нутром чувствовала. А чуть ее редко подводило меня. Я не видела ее улыбки, но ликование было ощутимым. Я позаботилась о том, чтобы это случилось, да. Хочу заметить, ты не можешь остановить меня. «Не можешь остановить то, что грядет. Она протянула к моему сердцу когтистую ладонь и сжала ее. Боль мгновенно пронзила меня, проникнув до мозга костей. Электричество от ее прикосновения мощной волной ударило по мне, заставив выгнуть спину. Я кричала, а она смеялась, но сон не прекращался. Я не проснулась от боли, лишь корчилась, пытаясь остановить агонию, от которой нельзя было убежать. Меня поймали. Я тяжело дышала. «Может, убить тебя сейчас? Ты слабее, чем я ожидала, корумбра. Похоже, Эльхимна сделала неудачный выбор». Она дернула рукой и с силой ударила меня, повалив на бок. Мне удалось сделать вдох. Пошла ты. Мир закружился. Моя энергия иссякла. Но сила растеклась вокруг в поисках чего-то. В поисках веревки, с помощью которой я могла бы подняться и спастись. Я увидела пару ястребов, сидящих за окном и словно наблюдающих за мной, а затем начала бездумно вытягивать из них силу и они добровольно делились ею со мной. В какой-то момент один даже упал с уступа, отдав свою жизнь ради спасения моей. Используя пополнившийся запас силы, я вырвалась из сна подальше от фигуры в плаще. Мокрая от пота, я лежала на спине и тяжело дышала, словно действительно боролась за жизнь. Но это был всего лишь сон. «Ведь так?» Я выглянула в окно, где как раз и увидела взлетающую птицу. И хотя первые несколько взмахов ей дались с трудом, она все же улетела. Другая исчезла. Значит, это был не просто сон. Я подняла руку и, коснувшись своего лица, ощутила жар и отпечаток ладони. Страх пронзил меня. Я с трудом выбралась из-под одеял и поднялась на ноги. «Сиена?» — тихо заговорила Беттани со своей стороны комнаты. Все в порядке? Ты стонала во сне». «Я... просто плохой сон». «Я тоже не могу уснуть». Вспыхнул свет. Би сползла с кровати. «Хочешь чего-нибудь поесть?» Я не хотела, но кивнула. «Пожалуй». Она выскользнула из комнаты, и я мгновенно пожалела о том, что позволила подруге уйти и оставить меня одну. Казалось, даже при включенном свете тени подкрадывались ко мне, словно были живыми и преследовали меня. Словно женщина в плаще была там, ждала, когда я ослаблю бдительность. «Что со мной?» Оракул и Диана не знали, почему я слышала голос мытыля или что может происходить в моей голове. И женщина в плаще назвала меня Корумброй. Что это значит? И кто такая Эльхимна? Слишком много вопросов. И ни одного ответа. Я снова коснулась своей щеки, почувствовав там жар. Слегка пошатываясь, подошла к зеркалу, и уставилась на свое отражение. Отпечаток когтистой руки был отчетливым. Я тяжело сглотнула. Бетта не вернулась в комнату с хрустальным графином тёмной янтарной жидкости. «Забудь о еде. Нам нужно выпить. В конце концов, это поможет уснуть». Я повернулась, и подруга посмотрела прямо на меня — Ее глаза остановились на моей щеке. «Что, черт возьми, это такое?» Дрожа, я подошла к ее кровати и села на край. «Хороший вопрос. Кажется, я схожу с ума, Би. Мне... Мне приснился сон, и эта ужасная женщина пыталась убить меня. Она дала мне пощечину, а потом я проснулась с этим». «Какая жуть!» Беттани нежно прижала руку к моему лицу. Она большая девочка. Ее рука намного больше моей. В уголках глаз застыли слезы. Она не считала меня сумасшедшей. Ты веришь мне? Трудно отрицать то, что я вижу собственными глазами. Бетта не налила мне выпить. Держи, тебе это нужно. Я пригубила напиток которая поначалу приняла зависки, но почувствовала, как по горлу потек мягкий ром с нотками кокоса. Беттани не пригубила свой, а залпом выпила. «Хочешь поспать в моей постели? Может, это отгонит тот сон? Не похоже, чтобы кто-то боролся за место в наших постелях». Я рассмеялась. «Я думаю, Уил хотел бы оказаться в твоей постели, Би». «Пусть он и полный идиот. Ты даже сказала, что вы двое почти...» Но потом в нем проснулась совесть. Она фыркнула и снова налила себе выпить. «Скорее, глупость». Я улыбнулась и осушила свою рюмку, после чего протянула ее Би. Она наполнила ее до краёв, и я тут же выпила половину. Может, алкоголь и не был решением проблем. Но он приятно заглушал страх, который вытащил меня из сна в реальный мир. «Ты должна пнуть его под зад», — сказала я. Слова были несколько агрессивными. Спасибо ромовым шотам. Как его может не волновать то, доживем ли мы вообще до завтра? Я могла умереть во сне этой ночью из-за какой-то сумасшедшей сучки с комплексом волан морта А ты можешь умереть завтра, даже если не будет войны. Да и вообще, мы не знаем, что принесет следующий час, не говоря уже о следующем дне. Я проглотила внезапный ком в горле, снова подумав о Джордане. Мы не знаем, сколько нам отведено. По крайней мере, я увидела его до того, как он умер. Но это было слабым утешением. И слова женщины в плаще — Пробудили это во мне. В смерти Джордана было столько же моей вины, сколько и чьей-либо еще. Возможно, сложись все иначе, его не убили бы. «Верно», — Биа прокинула второй шот и налила себе третий. «Мы вполне можем завтра умереть. И что потом? Вечность сожалений?» Она покачала головой и опрокинула рюмку. «Пойду». Легну его по шарам, а затем предложу поцеловать, чтоб стало лучше». Она со стуком поставила рюмку и, слегка пошатываясь, вылетела из комнаты. Я же не успела сказать ей слово. «Как быстро все обострилось и накалилось!» Пробормотала я под нос, делая глоток рома. «Я старалась не думать ни о Джордане, ни о женщине в плаще. Нас окружает смерть. И мы часто рискуем погибнуть от рук как друзей, так и врагов. К сожалению, тут грани размыты. Я допила остатки Рома и подумала о том, чтобы вернуться в свою постель. Но в эту же секунду по телу пробежала дрожь. Нет, не хочу ложиться одна. Если бы это не осталось, я бы приняла ее предложение поспать вместе в ее постели. Я не была уверена, что присутствие другого человека остановит сон, но от этого становилось чуточку спокойнее. Я могла бы позвать Лохлина и напроситься побыть его мягкой игрушкой, но быстро поняла, что мне все же не нужны его дружеские или какие бы то ни было объятия. В итоге Ром помог мне принять самое правильное решение. И прежде чем смогла передумать, я схватила шелковый халат и, завернувшись в него, вышла из комнаты. Я знала, где находятся его комнаты. Я хотела, чтобы его руки обнимали меня. Мне не потребовалось много времени, чтобы добраться до нужной двери. Буквально через мгновение я уже стучалась в его покое, а через пару ударов Остановилась и, сделав шаг назад, замерла. Но тут же, повинуясь какому-то странному импульсу, я развернулась и направилась обратно в нашу с Беттани комнату за бутылкой Рома. Только после этого я вновь осмелилась пойти к Доминику. Теперь я снова постучала, на этот раз нижним краем бутылки. Но по ту сторону было тихо. Он уснул. Или его там нет?» Я повернула ручку и толкнула дверь. Комната была тускло освещена, но даже так сразу стало ясно, что его там нет. Закрыв за собой дверь и поставив бутылку Рома на стол, я вошла в комнату. Я позволила пальцем пробежаться по вещам, которые, несомненно, принадлежали ему. Кожаные нарукавники, жилет. Жезл, который он предпочитал любому другому оружию. Усталость накатила с такой силой, что колени едва не подкосились. Выскользнув из шелка, я, пошатываясь, добралась до его кровати и скользнула под одеяло. Подушка пахла им, и я плотнее прижалась к ней, представляя, что это Доминик. С какой стати его присутствие могло защитить меня от женщины в плаще? Я не знала наверняка, но чувствовала, что он смог бы. Доминик, независимо от того, что мы чувствовали друг к другу, ни за что бы не позволил мне бороться с этой тьмой в одиночку. Из глаз потекли слезы, любезно предоставленные ромом и истощением. Я поступила глупо и по-детски, оттолкнув Доминика. Чего, в конце концов, мне это стоило? Шансы иметь рядом мужчину, который буквально сжег бы себя заживо, дабы убедиться, что я в безопасности? Мужчину, который боролся со всеми своими низменными побуждениями, дабы убедиться, что со мной все в порядке? У него были свои недостатки. Но я не могла отрицать тот факт, что он делал все возможное, дабы защитить меня. «Для тех, кто безразличен, подобного не делают». «Идиотка», — шепнула я в подушку и прижала ее к щеке. Одеяла были тяжёлыми. Страх и беспокойство из-за сна, скорбь под Джордану, осознание того, что я, возможно, оттолкнула мужчину, в котором нуждалась и которого хотела больше всего на свете, придавили меня. Эмоциональная и физическая усталость наконец победила, и я позволила сну снова овладеть мной. Зная, что здесь, в пространстве Доминика, я была в большей безопасности, чем когда-либо в своей жизни».